Перед каждой дверью ее апартаментов были поставлены двое часовых, и Буденброк с часами в руке, подражая строгой пунктуальности своего господина, дал ей на сборы ровно час, не забыв предупредить, что весь ее багаж будет просмотрен служителями крепости, где отныне ей предстоит жить. Войдя в свою спальню, она нашла свои вещи в живописном беспорядке. Пока она беседовала с королем, агенты тайной полиции, явившиеся по его распоряжению, взломали все замки и унесли все бумаги. У консуэла не было иных бумаг, кроме нот, и она огорчилась при мысли, что, быть может, никогда уже не увидит творений своих любимых композиторов, а это составляло единственное богатство, которое она накопила за всю свою жизнь». Гораздо менее опечалило ее отсутствие немногих драгоценностей, преподнесенных разными высокопоставленными лицами в Вене и в Берлине за ее концерты. Их отобрали под тем предлогом, что между ними могли быть спрятаны перстни с ядом и крамольные эмблемы. Король так никогда и не узнал об этом, а Консуэла никогда их больше не увидела. Исполнители темных дел Фридриха бесстыдно проделывали такого рода честные махинации, ибо платили им мало, и они знали, что король скорее готов закрыть глаза на их грабеж, нежели увеличить им жалование. Прежде всего, консуэла посмотрела, на месте ли ее распятие, и, увидев, что они не взяли его, слишком ничтожна была ценность этой вещи, поспешно сняла его со стены и сунула в карман. Увядший венок из роз валялся на полу. Подняв его, она с ужасом заметила, что прикрепленная к нему полоска пергамента с загадочными и ободряющими словами исчезла. Это было единственным доказательством ее причастности к так называемому заговору